«Сих же с тобою мы устремим на троян конеборных! Да ныне и Гектор узрит в руке и моей, Способна ль свирепствовать пика!» Так произнес. Не прислушался Нестер, конник Геренской. Старца, приняв кобылиц, Озаботились ими клевреты, сильные двое, Сфенел севремеданом славолюбивым, Сами вожди совокупно вошли в колесницу Тедида. Нестор немедленно в руки приял блестящие вожжи, коней стегнул, и пред Гектором быстро они очутились. В Гектора, прямо летящего, дрот Диамет устремляет, и в него не попал. Но его браздодержца Клеврета, сын Афибея, почтенного смелого Эниопея, коней браздами гонящего, в грудь поражает у сердца». В прах с колесницы он пал, и отпрянули в сторону кони бурные. Там сокрушилась его и душа, и могучесть. Гектору сердце стеснило жестокое скорбь возницы. Но его, наконец, невзирая на жалость о друге, бросил и смелого окрест возницы искал. И недолго кони нуждались в правители. Скоро достойный явился». Архиптолем и Фетит Бесстрашный, Ему он на коней быстрых взойти повелел И бразды к управлению вверил. Сеча была б. совершилось бы невозвратимое дело, В граде своем заключились бы словно каковцы-трояне, Но увидел то быстро отец и бессмертных и смертных. Он, загремевший ужасно, Перун с бросил и на землю его пред конями тидида повергнул. страшным пламенем вверх воспаленная пыхну серо кони от ужаса прянув назад под ермом задрожали. Пышные коней бразды убежали из старцевых дланей С сердцем трепещущим он провещал к диомеду герою. «Друг Диамет, оборачивай к бегству коней быстроногих, или не чувствуешь ты, не тебе открони до победа! Ныне его на бою громомещущий Зевс прославляет, Гектора! После, быть может, когда вас желает, дарует славу и нам! Человек не приложит совета советов Зевеса, сколько бы ни был он силен!»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 «Вер ему не дадут и супруги троян-щитоносцев, Коих супругов цветущих толпы распростёрты по праху!» Так говоря, обратил он на бегство коней-звуконогих рати-бегущей в толпу. И на них и трояне, и гектор, страшные крики подняв, задождили свистящие стрелы.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 Трижды с сидейского гаргора грозно гремел промыслитель Зевс, Возвещая Троянам победу сомнительной битвы. Гектор же снова Троян возбуждал восклицающе звучно «Трое сыны, и ликийцы, и вы, рукопашцы-дорданцы, Будьте мужами, о други, помните бурную доблесть!»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 «И божественный ламп, и могучий мой Эфан «Ныне, о, кони, вы мне заплатите за корм свой роскошный!» «Часто моя Андромаха, почтенная дочь Теона, первым вам предлагала пшеницу, приятную в пищу!» «Вам растворяла венок питью до желания сердца!» «Прежде меня, для неё драгоценного мужа-младого!» «Мчитесь же, кони! Летите!»